Глава 33. Чуть-чуть не считается. Прыжок Руби был сложным трюком, из тех, для которых нужна большая практика. А у Руби было очень мало практического опыта по соскальзыванию с троса при падении по дуге. И где же она приземлилась? В истинно комедийном стиле. Хотя Руби было не до смеха, она зацепилась за флаг... Или, если говорить точнее, ей повезло за него ухватиться, пока она падала вдоль фасада. Теперь она висела, держась одной рукой и глядя вниз на белые красные огоньки машин, мчащихся по Инг-стрит. Такую сцену часто можно увидеть в уже упоминавшихся приключенческих фильмах. Руби покрепче ухватила плотную ткань и полезла вверх, пока не добралась до флагштока, с которого свисал флаг. Руби поблагодарила свою счастливую звезду за то, что падение с карниза в сэндвичи... В некотором роде подготовила ее к этому моменту. Доползти по флагштогу до фасада здания было нелегко. Флаг полоскался на ветру и окутывал девушку всеми своими звездами и полосами, но она постепенно приближалась к карнизу, надеясь, что там найдется хоть одно открытое окно. И тут она услышала. Детка, а где ты находишься? Мой радар говорит, что ты сейчас в трехстах футах над уровнем земли. Надеюсь, ты не сидишь на какой-нибудь крыше? Нет, — ответила Руби слегка с давленным голосом. В конце концов, это естественно для того, кто висит в трехстах футах над улицей, держась за флагшток обеими руками. Она была неимоверно удивлена, когда из-за колки с мухой раздался голос Хитча, но и неимоверно признательна тоже. «У тебя какой-то странный голос». «Все в порядке?» — спросил Хитч. «Ну, вроде как, — отозвалась с Руби. Э, «Зависит от некоторых факторов». «От каких именно?» «Ну, от того, есть ли открытое окно на пятидесятом этаже здания Хаузеринг». «Черт, побери, Редфорд! Ты когда-нибудь научишься слушаться приказов? Я сейчас приду за тобой, просто оставайся на месте!» «Я пытаюсь...» произнесла Руби, но ее сдавленный голос по-прежнему выдавал напряжение. К тому времени, как Руби добралась до здания, пальцы у нее уже сводили от усилий. Она коснулась ногами карниза и наконец-то позволила себе разжать хватку. Окон не было. Она изо всех сил вжалась в кирпичную кладку Хаузера и стала молиться, чтобы ветер не поменял направление, пока она ждет Хитча. Вскоре сверху донесся голос, позвавший ее по имени. «Хватайся за это, и я втащу тебя наверх». В голосе Хитча звучало раздражение, и Руби е д в не передумала хвататься за веревку. Вдруг, если просидеть на карнизе до утра, найдется какой-нибудь другой способ спуститься вниз. Но потом она решила, что какая бы буря ни нависла над ее головой, рано или поздно эта буря все равно разразится. Кроме того, на карнизе было холодно. Девушка ухватилась за веревку, сунула ногу в петлю на ее конце и благополучно была втянута наверх. Ее встретил крайне недовольный Хитч. «Почему ты выслеживаешь меня?» — спросила Руби. «Я не выслеживаю. Я просто тестировал функции передатчика в своих часах и угадаю, что высветилось на моем радаре». «Тупица т ц Редфорд, почему ты не оставил эту заколку дома?» «Ну, я, наверное, могу объяснить», а... — промолвила Руби. «Угу, ты всегда можешь». Мне кажется, кто-то только что э, пытался меня убить. Мне тоже очень хочется это сделать. Я как раз собирался поужинать в двух кварталах отсюда с очень симпатичной контролершей парковки. Понимаешь, дело в том, что... Знаешь, Редфорд, хватит! Ни слова больше! Руби кивнула. х и ч сматывал веревку. Девушка подождала, пока он соберет свой спасательный набор, затем в полном молчании спустилась за ним на чердак, через люк на крышу, а потом по лестнице до выхода из здания. Руби не сказала ничего. Даже не потому, что Хитч велел ей заткнуться, а потому, что она и вправду не знала, что сказать. Она забрала свой скейтборд, брошенный возле люпера, но Хитч уже остановил такси и жестом велел ей садиться в машину. «Отправляйся домой, Редфорд», — велел о н Затем захлопнул дверцу такси направился в сторону ресторана к своему, без сомнения, давным-давно остывшему ужину. Голос по связи проворковал. — Я слежу за тобой. Молчание. — Совершенно верно и непосредством газет. «Но ты не знаешь, как я выгляжу». «Хм, mm. а какое это имеет значение?» «Ты сам выставляешься на показ. Надо отдать должное. Ты устроил неплохое представление». Молчание. «Я видела, как ты шел по воздуху. Я видела, как ты исчез. Но я преследую тебя. И я все ближе». Я уже сказал, ты получишь то, что хочешь, когда я выполню все свои задачи. Слишком поздно, птичка. Я не люблю ждать. Я и так ждала слишком долго. В динамике зазвенел смех. Но знаешь, так намного забавнее, словно старая добрая игра в прятки. Я намерена найти тебя, приятель. Будь в этом уверен.